Глава 29. Спасибо, господин Домич, вы замечательно справились. Я рассматривала заготовки, вдыхая запах натуральной кожи. Как и просила, он нарезал длинные тонкие шнурки черного и коричневого цветов. Какие-то остались просто в виде лент, для других он использовал сложные и красивые плетения. Были и потоньше, и потолще, и подлиннее, и покороче, на любой вкус. А еще он заговорщически подмигнул и полез в ящик стола. «Ну-ка, посмотри, Танита. Такие вставки подойдут». «По-моему, неплохо получилось». Мне на ладонь легли несколько прямоугольных лоскутов красивого коньячного оттенка с пробитыми по краям отверстиями. В центре красовался теснёный дракон с открытой пастью. Я чуть не захлебнулась от восторга. «Да у вас руки золотые, господин Домич». «Ну-ну, «Но -но, ты мне льстишь». Щеки соседа покраснели, и он со смущением почесал макушку. «Кстати, что насчет нашего совместного творчества? Ты не передумала? А то я уже раскроил заготовки для женских сумочек, и мне нужен взгляд той, кто разбирается в моде». Было приятно, что господин Домич загорелся идеей. В следующие полчаса он с гордостью демонстрировал свои работы. И что еще приятнее, спрашивал моего совета и мнения. «Вот тут можно опустить ненавязчивый цветочный узор, а замок украсить камнем». Для этой ремешок можно заменить на цепочку, а тут крупные орнаменты не нужны. Форма и без того довольно оригинальна. Будет перебор. Я подберу самоцветы и сделаю для них оправы. Тогда рассчитываю на тебя, Танита. Он опустил взгляд вниз на мою сумку и покачал головой. А у самой тебя сумочка-то старенькая. Хоть кожа качественная. Я могу сделать тебе в подарок новую. А ты взамен будешь рассказывать обо мне своим клиентам. Идет? Мы пожали руки в знак скрепления сделки, и, довольная, я направилась домой. Он не взял с меня денег за шнурки и заготовки для браслета Даррена. А я за это обещала дать несколько камней на ту же сумму. После встречи с огранщиком прошла неделя. Казалось, время сорвалось с цепи. Мне не хватало часов в сутках, чтобы воплотить все планы. Госпожа Мирден из женских штучек пока не отдала деньги за проданные изделия, но устраивать разборки сейчас не было ни моральных сил, ни времени. И я решила подождать еще несколько дней, прежде чем вытрясать долги. Может, она опомнится, и здравый смысл возобладает над жадностью? Я подолгу засиживалась в мастерской, пополняя ассортимент. А ведь были и бытовые дела, и забота о Варде с Тимошем. Они могли помочь с ужином или сделать легкую уборку. Тимош, конечно, ворчал, что это не мужская забота, и мечтал о временах, когда мы, наконец-то, сможем позволить себе прислугу. Но мои просьбы выполнял. Они вообще были большими умницами, знали, что поодиночке нам не выплыть. В этом мире дети взрослели раньше, а им пришлось пройти через тяжелую болезнь отца, когда большая часть дела легла на их хрупкие плечи. Запустить ювелирную лавку на деле оказалось сложнее, чем в теории. Но унывать? Какой там? Когда закончатся деньги, станет не до нытья и жалоб на судьбу, а поэтому, только вперед засучив рукава, Я не слишком хорошо разбиралась в бизнесе, поэтому опиралась только на свой опыт в старом мире. Теперь, наученная госпожой Мерден, партнеров выбирала с осторожностью и по рекомендациям. Господин Домич посоветовал лавку своего кума, в которой продавали свадебную атрибутику. Молодые пары даже с малым достатком хотели праздника, но далеко не все могли позволить себе золотые обручальные кольца. Я договорилась с хозяином, что сделаю на пробу несколько пар скромных колец из меди и серебра. При желании на них можно было выгравировать имена новобрачных. Как хотелось, чтобы затея выгорела. Я заглянула в сад, чтобы срезать цветов для букета. Теперь он ни в какое сравнение не шел с теми джунглями, что были тут поначалу. Тимуш постарался на славу, а тетушка Свенья дала нам с Вардой несколько саженцев и ценные советы по уходу. Соседка заходила к нам почти каждый день и все приговаривала, заставляя напрягаться. «Тани, ты не узнаю тебя. Как будто подменили». «Эх, тётушка Своенья, если б ты только знала. С каждым днем я все больше и больше вживалась в роли и не желала, чтобы настоящая Танита возникла на горизонте. Пусть у нее все будет хорошо, но подальше отсюда. тима и Варду я никому не отдам». В мастерской, словно оголодавшие коты, меня уже встречали духи. «Ну что, разбойники, ничего не разгромили?» — поинтересовалась я и заглянула в плошки с пузырящимся раствором где зрела новая партия заготовок для колец и подвесок. Убрав шнурки в ящик, я разложила на столе кожаные прямоугольники с драконами, металлические пластины, обсидианы и горсть медных колец. Два дня назад я под предлогом показать эскиз браслета хотела зайти к Даррену, но того не было дома. Монастук он не отзывался, во дворе было тихо, как в склепе. Возможно, был по делам. Когда теперь мы увидимся? Драконий бриллиант то и дело тревожил мыслям. Вряд ли получится выбросить его и забыть. Госпожа сан лис четко сказала, что он должен быть возвращен. Настойчивый стук заставил оторваться от работы. В лавку пришли посетители. Я открыла дверь и с удивлением обнаружила двух молоденьких девушек, наряженных в платье с оборками. «Вы госпожа Танита?» — спросила пухленькая брюнетка, накручивая на палец выбившуюся из прически прядь. «А мы к вам от Лалин», — сообщила ее подруга загадочным шепотом. Она напомнила мне белку, маленькая рыжая с подвижной мимикой. Девица пританцовывала на месте от нетерпения. Да, именно от Лалин. Она сказала по большому секрету, что вы делаете волшебные украшения. Хороший секрет. Ну ладно. С вежливой улыбкой я пропустила их внутрь. Подружки шли за мной, негромко хихикая. Не знала, что им ответить, ведь больше ни одно из украшений не проявляло магических свойств. Вы хотели что-то определенное? Девицы помялись, все так же продолжая хихикать. Наконец брюнетка сказала, «Нам нужно привлечь женихов. Привороты не действуют, так, может, вы нам подсобите». Я еле сдержала порыв закатить глаза. В конце концов, в таком возрасте думать о любви и романтике естественно. В любви магия не самый верный помощник, поэтому я не могу ничего гарантировать. Чувства должны приходить естественным путем, тогда они и проживут дольше». Девицы приуныли, брюнетка разочарованно поджала губы. Так и знала, что Лалин вружка. «Ага, наплела с три короба. Госпожа Танита, у вас точно-точно нет никаких волшебных штучек. Мы готовы заплатить», — добавила рыженькая. «Упустить клиенток? Ну нет». Я внимательно оглядела девушек с головы до ног и улыбнулась. «Вы и без того редкие красавицы, а я могу помочь подчеркнуть вашу природную красоту и привлечь больше внимания». Таких изделий, как у меня, нет ни у кого. Они вновь воспряли, глаза вспыхнули надеждой и любопытством. Покажите, подвеска лолин выглядит мило и любопытно, у вас есть похожие? Есть разные, вы можете выбрать. У меня до сих пор не оборудованы витрины. Все украшения хранятся в коробках, в мастерской, Упущение». Словно прочитав мои мысли, девушки прошлись взглядами по пустым витринам. Обождите немного, я сейчас вам все покажу и расскажу. С этими словами я, стараясь идти чинно, а не бежать, отправилась за своими сокровищами. Девушки терпеливо дожидались, пока я выйду с коробками в руках. Они были выполнены из дерева и выглядели прилично. На тех, что переехали из моего мира, красовались логотипы в виде полумесяца, зацепившегося за ель. Природная тема мое все. Пока я раскладывала изделия на столе, подруги нетерпеливо топтались рядом. Глаза их разбегались от такого разнообразия. А моим долгом было помочь клиенткам. «Как вас зовут, милая девушка?» Обратилась я к рыженькой. «Да и не. Что ж, я постучала пальцем по подбородку. Взгляд зацепился за один из комплектов. То, что надо. Вам бы я посоветовала вот это. Зеленые приниты идут к вашим глазам, а медь хорошо сочетается с оттенком волос. Приниты тоже входили в мои любимчики. Нежные зеленые, полупрозрачные, как самые первые весенние листья. Внутри камни расчерчивали тонкие темные полосы, напоминая ветви деревьев. Я рекомендовала Дейни один из самых нежных комплектов. Оригинальности ему добавляло то, что маленькие аккуратные кабошоны дополняли омедненные листья папоротника. Девушка сразу надела на палец папоротниковое колечко, приложила серьги со свисающими листьями кушам и приблизилась к массивному зеркалу в деревянной раме. Ух ты! И правда ни у кого не видела такой красоты. Лицо ее просияло, на губах заиграла довольная улыбка. Необычно и женственно. Брюнетка смерила подругу оценивающим и немного завистливым взглядом. Тебе и правда идет. А папоротник, между прочим, когда-то был настоящим. Да вы что? Особая ювелирная техника позволит им жить в таком виде хоть тысячу лет. И они не увянут. Я не смогла сдержаться и не расписать достоинства своих изделий. Комплект называется «Весна». «Я тоже хочу что-то такое». Сразу потребовала брюнетка. Меня, кстати, Ларой зовут. Я повернулась к украшениям. «А вам, мне кажется, подойдут гранаты. Что-то яркое, теплое, но не слишком вычурное. Вы и без того красивы». Подруга мольстила моя похвала. Молодые девчонки мило смущались и, кажется, даже забыли о желании приворожить женихов. Я выудела из своих запасов еще один набор, но на этот раз с листьями смородины. Он был сделан в моем старом мире. Я нарочно искала самые маленькие листья, чтобы будущие украшения не выглядели громоздкими. Фактурное колечко с мини-кабашоном, висячие серьги и кулон с листком и шуршащими гранатовыми бусинами. Получились именно девичьими. Лара примерила комплект и, высоко подняв подбородок, покрутилась вокруг зеркала. Я предполагала, что у них нет таких средств, чтобы баловать себя золотом, но принарядиться хотелось. Сейчас такие, как они, моя основная аудитория. И у девушек должно быть достаточно подруг их круга. Дэнни и Лара еще минут двадцать перебирали мои изделия, расспрашивая о каждом. Но в конце концов остановили выбор на тех самых комплектах. «У меня мама любит всякие эдакие штуковины», произнесла Лара, когда я складывала покупки в бархатные мешочки. «Так приводите маму», — я улыбнулась. «Вы знаете, что у меня сейчас проходит акция?» «Акция? А это что?» Девушки переглянулись в недоумении. Ох, не подумала, что в этом мире могут не знать такого слова. Это называется «Приведите подругу или родственницу и получите скидку 20% на любое мое украшение». А в день официального открытия лавки моим покупателям достанутся и другие приятные сюрпризы. Глаза подруг вспыхнули энтузиазмом. А за двух или трех подруг? Чем больше приведете, тем больше будет скидка. Но это при условии, что они сделают покупки. Мне главное не разориться со своей щедростью. Но сейчас самое важное рассказать о себе и привлечь как можно больше народу. Но если так, мы еще заглянем. Да, да, я присмотрела еще симпатичные бусы, хотелось бы купить их со скидкой. Эту акцию я придумала не сходом, а планировала заранее. И сейчас выдался удачный момент. Подруги тепло распрощались и ушли, а у меня в кармане поселилось несколько серебряных монет. Надо пустить эти деньги в дело. Закупить медных пластин для новых украшений. Я как раз присмотрела одно место. Правда, там занимались кровлей, но какая, в конце концов, разница?